«Записки христианина. Преамбула к комментариям к запискам христианина» на странице 549. Записки христианина были задуманы Толстым в 1881 году, как серия записей, в которых должны были отразиться события одного дня его яснополянской жизни. Они были начаты 8-9 апреля 1881 года и вскоре оставлены. В ноябре того же года Толстой вернулся к ним, но они не были завершены. Конец преамбулы к комментариям к запискам христианина.